Оттолкнув обалдевшую секретаршу, я ворвалась в кабинет. Арджун изумленно поднял голову и непонимающим взглядом воззрился на меня. «Индира?» Я с размаху швырнула на его стол стопку фотографий, добытых у Гапала Бурмана. «Что это?» «А вы посмотрите», — предложила я. «Повнимательнее посмотрите, Арджун». «Я не... О, Господи! Этого не может быть!» «И это вы мне говорите? Вы? Но я...» «Почему я должна вас слушать? Мой отец доверял вам, посвящал в самые сокровенные тайны. Вы находились в курсе всего, чем он занимался, и что же я узнаю?» «Индира, поверьте, поверить? Вам? А на каких основаниях? Чем вы докажете, что не имели к этому отношения?» «Но я действительно не имел, боже мой, я никак не думал». Что я могу сделать, чтобы убедить вас в своей невиновности?» Звонок моего сотового заставил нас прерваться. Дрожащими руками я извлекла его из сумочки и приложила к уху. Голос Ноа звучал непривычно истерично. «Инди, они здесь, с эскаваторами и полицией!» «Погоди, я ничего не понимаю!» «Чего тут непонятного, черт подери? Людей выселяют прямо сейчас!» «Бабурхан и Ваманкар тоже здесь!» «Не паникуй!» — резко сказала я в трубку. «Я сейчас приеду. Ты ничего не сможешь сделать!» «А вот это мы еще поглядим!» — перебила я. «Постарайся потянуть время. Ну, лягте там под эскаваторы, что ли! Обычно это срабатывает. Полиция не станет давить людей!» Я отключилась, хотя Ноа еще продолжал что-то говорить. «Арджун!» — обратилась я к адвокату, внимательно прислушивающемуся к разговору. «Вы спрашивали, что можете для меня сделать? Хотите доказать свою верность памяти моего отца и семье Варма?» Возможно, моя речь звучала слишком пафосно, но я вспомнила слова Ноа о любви индийцев к мелодраме. Возможно, так мне удастся добиться желаемого. «Все, что угодно!» — воскликнул Арджун, и я готова была поклясться, что в его глазах блестят слезы. «Вы...» Немедленно едете в суд и не возвращайтесь до тех пор, пока не получите постановление о приостановлении выселения. Я уже подал прошение. Это может тянуться неделями, а мне оно нужно сегодня. Сейчас, понятно? Понятно? Я еду, да. Индира, пока я еще здесь, слушаю. Перевод Сурду готов. Это действительно экземпляр второго завещания вашего отца. Он всегда требовал составления последней воли на трех языках — английском, хинди и урду. Не знаю, зачем ему было это нужно, но теперь мы уже никогда не узнаем. Просто чудо, что хотя бы эта копия сохранилась, тогда как две другие пропали. И что там? Вот, прочтите сами.